Глава 11. О том, как внимательно нужно слушать Вселенную и беречь подарки судьбы. Неделя подошла почти к концу, а я не находил себе места. Тревога становилась сильнее. Больше всего беспокоил тот момент, что не имелось у меня идей, как вырваться из-под пристального внимания участкового, который поставил своей целью воспитать в нас либо гипертрофированные чувства ответственности, либо маляров-профессионалов. После его педагогического подхода можно было точно не переживать, получится ли в тяжелые времена заработать себе на кусок хлеба. Получится! Крашу теперь стены так, что Малевич нервно вздрагивает на том свете. Ключевая фраза – кусок хлеба. А я очень сильно желал иметь возможность Этот самый кусок намазать сверху чёрной икрой. И вот, чтоб данная возможность у меня была, нужно суетиться. Но хрен куда дернешься? со всех сторон обложили. Дядька тоже бдит, кружит, как ворон, ждет подвоха. Руку с ремня вообще не убирает. Мы даже не пошли с Андрюхой в пятницу на очередной киносеанс. Чем, я так подозреваю, сильно порадовали жителей Зеленух. Наступило воскресенье, а мыслей не было никаких. Походу, так и буду красить эту чертову школу до конца лета. Хотя, мне уже кажется, до конца жизни. День сурка какой-то. Потом вернусь в Москву, а там Светланочка Сергеевна, которая сейчас притихла, словно террористы засаде. Я уже понял, эта женщина ничего не оставляет на самотек. И то, что она молчит, очень, очень настораживающий признак, пугающий. Когда в глаза сказал мамочке, будто зная всю мутную историю, случившуюся много лет назад, ожидал, она начнет торговаться. Вообще это было в ее интересах. И подобным образом поступил бы любой адекватный человек. Адекватный. Понятно, да? В конце концов, с такими темными пятнами, которыми заляпана прошлая Светланочки Сергеевны, надо хоть немного подсуетиться. Но нет, ничего. Она просто развернулась и ушла. Как понять, к чему такое удивительное спокойствие? Короче, вечером после ужина спустился к пруду. Возникло странное, удивительное желание посидеть на берегу. Посмотреть на воду. Серьезно. Чтоб тишина, деревья отражаются в водной глади, и никого вокруг. Меня это желание даже напугало. Никогда ничего подобного не испытывал. Однако место, где планировалось погрузиться в дзен, оказалось занято. «Николай Николаевич, здравствуйте! Вы чего тут делаете?» Председатель сидел на краю мостика, закатав обе штанины брюк и опустив ноги в воду. Вид у него был задумчивый, даже, наверное, грустный. «О, Жорик! Здорово!» – он оглянулся через плечо, но вставать или уходить не спешил. «А ты чего?» «А вы?» Я подошел ближе, снял кеды и пристроился рядом с председателем так же, как он, Задрав штаны выше колен. А я, Николаевич задумчиво посмотрел вперед, а я вот захотел прийти сюда. Странное внезапное желание. Просто это место, оно ну, вроде как мне дорого. Именно это. Место силы, типа. Я мотылял ногами, опустив голову и разглядывая, как волной расходится вода. Место силы, председатель хмыкнул. «Ну, можно и так сказать. Интересно ты назвал. Хотя удивительно верно. Оля тут всегда ведь жила. Это дом ее родителей». Председатель так резко перескочил на Ольгу Ивановну, что я сначала вообще не понял, о чем речь. Причем тут наша стервозная соседка даже оглянулся на всякий случай, мало ли. «Мы встречались здесь, на берегу». Родители у нее были строгие, особенно отец Иван Пахомович, вспыльчивый, с характером. Да его все село знало, и близлежащие тоже. Там такая забавная история получилась. Мать Оли вышла замуж за Ивана Пахомыча. Ладно, по порядку. Семья у тети Фени была бедная. Звали так Олину мать. Феодосия. Родители умерли с голодухи оба. Осталось три дочери. Феодосия, то есть тетя Феня, потом, значит, Лукерья и Саня. Александра, если полностью. Лукерья и Саня постарше, их родня быстро замуж спровадила. А теть Феня была еще маленькая, так ее отдали в поповскую семью. Имелся в Зеленухах в те времена священник. Вот она помогала по подъезд с детьми, по дому. Взамен получала полное довольствие и грамоту. Поп ее учил почти как своих детей. Тетя Феня поэтому умела читать, и с арифметикой у нее неплохо было. Для деревни это прям ого-го сколько, грамотная! Ну, а как подросла, надо было ее тоже замуж отдавать. Вечно же не могла она в поповской семье жить. И вот взял ее Петр Селиванов. Были у нас такие. Хорошая семья. Только Петр — единственный сын, а остальные девки. И мать с Петром жила. Так положено. А мать? Характер, не дай бог. Главные Феня и Петр друг друга прямо полюбили. Знаешь, редко такое бывает. Но мать Петькина как сбесилась. Она невестку буквально со свету сживала. Феню. Била даже. Да, представь себе. А Петр сделать ничего не мог. На мать голос не повысишь. Запретить не запретишь. Почему? Я не выдержал, прервав рассказ председателя. Как это не запретишь? Схрена ли она жену сына, Била? Это как вообще? А он тряпка выходит? Не мужик? Городской ты, Жорик, не понимаешь. Николай Николаевич покачал головой. Сейчас свободнее с этим стало. Вон, Андрюха твой исполняет. Знаешь, что ему за это лет сорок назад было бы? Да его отец возжами в усмерть бы измочалил. Но Андрюха головы бы не поднял. Нельзя. Родители — это святое. С ними только на «вы». Конечно, говорить-то Петр пытался, но что толку? Мать его одно по одному — И руки у Феньки кривые, и жратва невкусная, и сама она дура-дурой. Ну, понял? В общем, довела до того, что молодые поняли, не жить им вместе никак. Да еще Феня забеременеть не могла вообще. Представь, для деревни девка, которой понести не может, это позор. Вся вина на нее, естественно. Ну, решили они провернуть такую аферу. Официально вроде как разойтись. А потом Петр планировал приводить новых невесток в дом, но таких, которые точно матери не приглянутся, да еще и в ответ могут поспорить. Тут видишь, какое дело, фенита, она с детства в чужой семье, поэтому и не спорила, не могла себе отстоять, привыкла подчиняться, да голову уклонить. Петька, соответственно, матери перечить тоже не мог. И уйти не уйдешь, мать с ним жить должна. Мало того, единственный сын, так еще и младший. У нас как принято. Младший при родителях всегда до последнего, а вернее они при нем. Закон такой. Ну, в общем, не об этом речь. Феня ушла. Петр стал таскать новых невест, значит, дом. И все как запланировано. Одну покажет матери – Та начинает носом вертеть и характер показывать, а в ответ такой же гонор. Петька специально девок из соответствующих семей выбирал, чтобы одна дочь, да еще молясь, избалованная. Погодите, так а Феня куда ушла? У нее же семьи не было, к папу опять? Не знаю, зачем мне председатель рассказывал эту историю, но на самом деле стало интересно. Зачем к папу? Как взрослая бабок к попу пойдет, ты чего? Там еще попадья имеется. Это начало лета было. В таборе жила? В таборе. У цыган, что ли? Против воли фантазия моментально нарисовала мне неведомую феню, которая в цветных юбках и с бусами на шее скакала по полю с песнями не. «Жорик, ну какие цыгане!» У нас их тут и не бывает даже мимоходом. Полевой стан так называется. Люди работали в поле, чтобы не возвращаться в село с техникой, или, к примеру, жил кто-то далековато. Были такие дома, ну, больше на хлеб, конечно, похоже. Транспорт туда-сюда тогда не ходил, и вот имелся полевой стан. Там и механизаторская часть, и людская, так сказать, жили пока сезон а у нас в основном местные работали, поэтому Феня одна и обустроилась в таборе. Ну и вот, время шло, дело к осени. Петр пока этих невест таскает, а саму краткость с Феодосии встречается. Мать еще не оценила первую невестку, требовалось ее проучить до конца. А тут еще такое дело вышло. Времена были в некотором роде серьезные, В общем, Пётр, когда домой шел, положил горсть зерна в карман. Зачем? Тут уж сказать не могу. Не было такого, чтоб с голоду они пухли, а его проверили и нашли. Следили шибко. Это чтоб ты понимал уголовный срок не меньше десяти лет. В смысле? За горсть зерна? Я в изумлении уставился на председателя. Может, путает что-то? «Нет, я помню там первый год становления колхозов и все такое, но, блин, десятка? Серьезно?» «Да, Жорик, за горсть зерна, но опять же не в этом суть. Петр успел Феню предупредить, чтобы не ждала его. Сказал, живи дальше, устраивай судьбу. Ну и забрали его в областной центр». А тут же еще один человек появился, Иван Пахомович, вдовец. Остался сын при нем, подростком уже был пацан. Вот Феодосия-то Ивану сильно приглянулась. Он и так, и так крутился рядом, но та ни в какую. Петьку ведь ждала? А уж когда Петра забрали, Иван, грубо говоря, воспользовался ситуацией. Пришел к Фене и говорит. Так, мало так, у меня сын, хозяйство, нужны женские руки. Не хочешь замуж идти, так хоть давай в помощницы. Содержать буду, платить что-то за работу и еще. У Ивана брат работал как раз в городе, куда Петьку увезли. С органами связано там было, или с управой. Сейчас точно не скажу. Вот Иван пообещал посодействовать в ситуации с Петром, да и лето уже заканчивалось. В полевом стане зиму не проживешь, условий для этого нет. В общем, Феня согласилась, пошла в работники. Сам понимаешь, она баба молодая, Иван мужик не из последних. В общем, вышло у них дело все-таки. И вот что интересно, с Петькой Феня жила, никак забеременеть не могла. А тут раз и все, представляешь, понесла. — Ну, вот, видите? Значит, не ее вина была. Значит, Петька этот ваш виноват, что детей не было. — Может, и так, — председатель почесал затылок. — Только в деревне в данном случае вся вина всегда на бабе, особенно тогда. — Ты чего? — Признать, будто мужик это не идееспособный? Да не в жизнь. Ты дальше слушай. — И вот представь. Она забеременела, а тут Пётр возвращается. Иван действительно его смог выручить. Да так выручить, что его еще и отпустили. Ну и Пётр прямой наводкой к Фене идем мол, за тобой пришел. Та говорит, куда же я теперь, на сносях. Так Пётр был готов ее с ребенком забрать. Любил сильно, но тут уж Феня уперлась. «Ты, — говорит, — как это представляешь? Все село знает, что от Ивана дитё». «Да меня, — говорит, — твоя мать вообще живьем закопает». Хотя свекровь-то уже поспокойнее стала. Во-первых, на невесток нагляделась, которые ей поперек были, да и с Петькой вон какая ситуация вышла. Но Феодосия Петру все равно отказала. Петька и к Ивану ходил, в лицо ему говорил, мол, так и так, моя женщина, будь добр, верни, все одно ее добиваться буду. Но нет, Феня так и осталась с Иваном. Ольга у них как раз и родилась. Потом, сам знаешь, война, Оля уже взрослая была, Иван в первые дни войны погиб, и сын его тоже старший. Тот самый, кого Феня воспитывала как родного. Председатель замолчал, разглядывая что-то вдали. Я тоже сидел тихо. Ясное дело, не просто так мне Николаевич эту историю в лицах повествует. Он всегда, если что-то говорит, то со смыслом. Я Олю сильно любил. Очень. Она вспыльчивая, как и отец. Ивана Пахомыча все село знало. Горячий мужик страсть. Вот Ольга в него пошла. Но, знаешь, когда мы были вместе, рядом, я прям покой в душе чувствовал. И еще уверенность, что это мой человек. Именно с ней мне надо всю жизнь до последнего дня. А что ж бросили? Когда письмо это пришло, не знаю, Ну сложно объяснить, такое помутнение было. Казалось, свет не мил. Наверное, я поэтому и с войны вернулся живой, бежал в самую гущу. Как атака, так я впереди. Не то чтоб сильно хотел умереть просто, ну вот так, сложно объяснить. А потом вдруг понял, что хочу все равно быть где-то рядом. Простить не могу, конечно, и не прощу, а вот рядом хочу быть. В одном селе, на одной улице. Уже в 1945-м познакомился с Валентиной. Она шибко меня полюбила, даже и не знаю за что. Я подумал, раз соли мне не быть, так и пусть. Валентина очень хороший человек. А потом, когда вернулся домой, когда вскрылось, что эта ошибка получилась, что Митька, не разобравшись, письмо накатал, поздно уже было. Валентина моей женой стала. Ну, вот как ее бросишь? Нельзя так с человеком. Да и Ольга замуж вышла, дочь у нее появилась. Как ломать-то все? Снова. Но вот знаешь, что скажу? Почему я тетю Феню вспомнил? Она всегда Ивана Пахомыча уважала, всегда. Чтила его, как супруга. Он, конечно, человек сложный был. Когда война началась, уходил, обнял ее, просил дождаться, сказал «вернется», Совсем иначе будет себя вести, но не вернулся. Так вот, мы с Олей сначала скрывались. Иван Пахомыч нас бы прибил. А вот тетя Феня знала. Случился у меня однажды с ней разговор. И вот она сказала мне тогда. Если любишь человека, надо быть с ним, несмотря ни на что. Потому как только один раз дает тебе судьба твоего именно человека. Понимаешь? По-настоящему твоего. Вот она, теть Феня, неплохо жила. Хорошо даже. Но сказала тогда, будто не ее эта жизнь. И дня не прошло, чтобы она Петра не вспоминала. Надо было придумать другой выход. Надо было научиться противостоять матери Петькиной. Надо было сообразить, как, но быть вместе. Потому что если ты свой шанс упустишь, Судьба его второй раз точно не даст. Не оценил подарок, значит, твой выбор. Не нужен, значит, он тебе. И вот я тебе знаешь, что скажу. Оля мой человек. Валентине за все благодарен. Лучшей жены и не бывает. А вот с Ольгой все равно не сравнить. Понимаешь? Не должен был я это письмо вот так на веру принимать. «Надо было дождаться, приехать, поговорить, разобраться, а я...» Председатель махнул рукой, «А я как дурак себя повел. И знаешь, думаю, неспроста у нас с Валентиной детей не было, своих имею в виду. Это меня Бог наказал, точно тебе говорю, именно меня». С Олей вон как вышло, и Валентина. Она ведь могла своего человека встретить, быть по-настоящему счастливой. Со мной-то Валя все эти годы знала. Тут Николай Николаевич стукнул себя кулаком в грудь. Тут у меня не она. Тут у меня Ольга. Хотя виду никогда не показывал. Но как-то так, в общем. Ладно, нашло что-то. Председатель поднялся, потопал ногами по доскам мостика, стряхивая воду, одернул брюки и пошел на берег. Велосипед стоял рядом с дубом. Там же валялась обувь Николаевича. «А Петр-то что?» — крикнул я ему вдогонку. «Реально интересно, кстати». «Петр?» «Да что, Петр?» «Женился потом, в другое село уехал. И ведь уехал. Терпение кончилось. Плюнул, рукой махнул и бросил мать тут. Одну». «Сестры, каждые при семье были, хотя это вопреки всем законам человеческим и Божьим». Не принято у нас так, совсем не принято, а мать с ума сошла, резко как-то, на самом деле. Опасной не была, но все шаталось по селу, как кого из детей увидит, к себе тащит, мол, ужин готов, кушать надо. Если девка, так косо заплетать, и до самой смерти к тете Фене ходила, представь себе, просила, чтобы она ее хоронила. Сказала, никто лучше теть фени не сделает. Годочерям отказывалась идти. Еду их отказывалась есть. Требовала, чтоб Феню позвали. Только она умеет правильно, как положено. И готовит вкусно только она. И в доме порядок навести только она умеет. Феня. Вот такая вот история вышла. Ладно, правда, нашло что-то. Бывает. Иногда вот с посторонним человеком поговоришь, и вроде как легче. Все равно у меня Наташка есть зато. Смысл жизни моей, но если бы можно было вернуть время назад, я бы иначе поступил, совсем по-другому. Жаль, что невозможно это. Председатель натянул сандали, сел на велосипед и поехал по тропинке вдоль берега, виляя рулем. Я тупо пялился ему вслед. В голове было пусто, на душе гадко.